Теперь мы были одни, без Мухина. Мечта, как говорится, осуществилась. Нету! Нету! Ты чего так швыряешь, гробила? Там же грибы! Пляшивых рыб на тонкой ножке! Эх, хороша! Дай стакан! Э -э -э -э. А пить ещё будем шипучку. Да, теперь тетя Зина нам даст. Карман. Альфредик, друг, да я тебя обниму, как бы не ты, да кабы не наша встреча у Помидоров! Да ну не вопи ты, за стенкой же живут! Сегодня можно! Скажем, день рождения! Эх, хорошо! Не даёшь чувству проебиться! Вам этот Мухин митрофан видишь здорово надоел! чувство Какой ты всё-таки у нас животный мир, Максик? Советская шампанская! Ну ладно, слушай, Максим, да давай, кончай, не ори. Всё, хватит, не смешно. Слишком откровенно. Ну, рот, ну и всё. А Альфред Везучий нашёл белый гриб. Один, но нашёл. Да, и Мухин исчез только потому, что твоя звезда. Шучу, конечно. Ну ладно, сели, все на своих местах. Стойте, у Акима ещё печенье в тумбочке. Погляди, Лёха, погляди. Всё. Нету. Не забыл. Эх, жадный старикашка, да. Ну всё, не будет нам теперь ни печенья, ни варенья, ни джему. Ой. Ну давай, разберись. Стоп, стоп, стоп, хватит, хватит, хватит. Может, позовём, а? Ого. Ну что, шипучку пьём, а девчонок не зовём. Да ну успеем, <св degrading> ну теперь мы люди вольные. А то ведь, ай да, он не разрешал, не разрешал. Ох, надоел учитель. Ну, тост, говори ты, новенький. Вот теперь у нас будет бригада, поживём, а то это нельзя, а то Но, нельзя. Ну так, предлагаю за бригадира. Ну, ты практичный, <звук> Альфред Жаков. Да, ты слушай это, не торопись, погоди над за старика закича за спасибо ему чутки оказался да? ну ладно поехали поехали вотзи сидят пируют я женщина с одной стороны посторонняя а с другой стороны я вам прямо скажу нехорошо очень нехорошо и некрасиво А ну-ка, гость дорогой, освободи стул. Картину эту я забираю. Вы не как люди, и я с вами как не человек. Подушку вторую тоже забираю. Эй, -э, тюдзин, тю он за неё расписывался. Вторая не полагается. Понятно? Забирай, забирай, конечно. Уехал, не знаешь, мы хотели проводить, но... А неужели он вас станет дожидаться? И утюг в номер тоже не полагается. Да он сам ушёл. Ну, спроси у бригадира. Нечего мне спрашивать. Вы для него были как семья. А вы это чурки. Это всё равно, как отца родного из дому выгнать. Это ж молодёжь называется. Учат вас, учат. А вам всё обестолку, как ни в коня корма. Гости до десяти вечера. Чего она? Да... Защищает. А она ему кто? Да никто. посторонний и С одной стороны и с другой стороны. Считает, что я на чужое место сел. Да что она понимает-то? Она с ним ля-ля-ля-ля-ля-ля за чашкой чая. Там. А мы 4 года днём и ночью. Семья, отец. отец Глупая женщина. Покажи, Макс, как он зевает. Ох, это колоссально! Ну, спал он, конечно, плохо. Пожилой. Поднимался раньше рано, в 5. Ну, проснулся, так лежи спокойно, поболчи, верно? Если ты человек... Не один всё-таки. Так нет, он встаёт значит, и начинает что-то шептать, что-то такое начинает двигать, шебутшиться, доставать, но потом обратно начал укладывать потом в шкаф что-то полезет. Ну ладно, это ничего, я старался потише. Только вот Сергеича будил, да, Сергей? Ну я сплю, будь здоров, только есть что-нибудь над самым мухом уровень. А что, вообще нервный, наверное? Да в плену был, говорит, с тех пор.